У меня было семь сотрясений и один ушиб мозга, и еще контузия. Видели конструктор Лего? Так вот, правая сторона лица у меня состоит из вот таких кусочков. Спасибо профессору Андрианову, что это не очень бросается в глаза. Все сотрясения я получил в пору спортивной, И не только молодости. Ну а ушибы и контузии по причине любви к родине. Это не шутка. На пятом десятке лет я свободно получаю удары в голову голым кулаком. Есть у нас такой тренинг. И этому же могу научить любого желающего. Но с условием, что ему не жалко черт его лица. Сотрясений у нас не бывает. Здоровью нашему многие позавидуют. Соль в том, что мы это здоровье не используем, а методически, уверенно и вполне оригинально создаем. Большинство из того, что я делаю, в петле вешу, головой народ двигаю. предметы всякие на себе и об себя ломаю и так далее, могут и всякие там йоги. Но они все народ жутко таинственный, а я не делаю из своих умений никакой тайны, потому что ее просто нет. Так скажем, я свободно держу на животе и пахе вес до четырех центнеров, Ставлю на себя упитанный народец, четырех мужиков по сто килограммов каждый. При этом еще могу переворачиваться под ними и никаких потерь. Хотите научиться за 15 минут? Вперед. Все. Буквально все, чему я учу, имеет абсолютно практический смысл. Здесь нет никакой мистики, и таинственного бреда. Более того, все это я прежде всего опробовал на себе. Все, кто меня знает, надеюсь, это подтвердят. Мы не хвораем, чего желаем и вам. Действительно, надо следить за здоровьем, давать себе разумные нагрузки, еще неплохо периодически проверяться у доктора, Одевать шарф в мороз. Стоп, это уже не то. Я не очень понимаю, как человек может ходить учиться бить людям морды и одновременно до ужаса бояться получить по морде самому. Садясь в машину, надо понимать, что всегда есть риск разбиться насмерть. Занимаясь боевыми искусствами, к различного рода травмам надо относиться э, философски, то есть с определенной долей фатализма. Мои ученики осознанно шли на то, чтобы потерять сознание и приобретали уникальный опыт борьбы с инстинктом самосохранения. Они доверяют учителю. А учитель идет самым радикальным путем, который действительно приносит эффект в максимально сжатые сроки. Рукоприкладство, а также бой с применением оружия – вообще самые радикальные вещи, которые может позволить себе человек, защищающий свою жизнь. Это всегда самый последний и самый жесткий его довод. Не подходить к обучению радикально нельзя. Это просто преступно по отношению к ученикам. Ведь они столкнутся с тем, чего никогда не видели и не испытывали. А мудрого учителя рядом точно не будет. Поэтому... они, скорее всего, проиграют в реально жестокой ситуации. Здоровье, безусловно, штука важная, но далеко не главная. Это вообще очень отвлечённое и расплывчатое понятие. Здоровье можно потерять в любую минуту. И стоит ли эта вещь того, чтобы над ней трястись? Разумный подход, да, конечно, стоит. Но этот подход действительно должен быть разумен, а не продиктован слепым инстинктом самосохранения. Как ни парадоксально, но люди, трясущиеся над своим здоровьем, никогда этого самого здоровья не имеют. Великие мастера – так и останутся для меня суровыми пожилыми азиатами с портретов, висящих на видном месте».